То может и правда жениться Ну что когти? Ну, когти постричь можно Можно постричь Человек он не без изъяну Того хвост, того рога то гребень петушины, чешуя, жабры Морда овечья, да душа человечьей А только не так он хотел Дом он посадо огород гулять, цветки и колокольчики вместе нюхать, завести разговор какой серьезный. про жизнь, аль про природу, чего не видать? стихи припомнить какие? Но крепче за спиной рука, тревожнее посвист ямщика. И сумасшедшая луна в глазах твоих отражена. А! А она чтоб удивилась, да слушала Глаз не сводила А вечером мышку поймать Кулачок спрятать И игриво так ну мол, что это у меня тут? Отгадай Она эдак покраснеет Контролируй себя, цокол ясный А то на работу вернутся ага. Книжица переписывай Вытянешь шею и переписываешь Интересно, а -а. что там еще люди в книжицах-то делают? А -а. Поехали куда? а убивают друг дружку, а -а. али любовь какую чувствуют а -а -а. И -и -и -и. Сколько их людей этих в книжках-то переписываешь, да переписываешь Потом на палец плюнул, а -а -а. свечу загасил и домой Придет осень, листья с деревьев осыплются, снегом покроется земля Заметет избу по самые окна, Зажжет Бенедикт мышиную сальную свечку, Сядет за стол, подопрет голову рукой, Пригорюнется, глядя в тощий огонек, Темный брен над головой, Вой снежных пустошей за стенами, Вой кыси на темных ветвях в северной чаще. Так завоет, будто ей не додали чего, будто нет ей жизни, если не выпьет живую душу. Нет покоя, голодом свело кишки, и мотает она незримой головой, и вытягивает незримые когти, шарит ими по темному воздуху, и причмокивает холодными губами, и ищет теплую человечью шею. Принюхивается, и почуяла, и соскочила с ветвей, и пошла, и плачет, и жалуется. И снежные смерчи поднимутся с темных полей, где ни огонька над головой, ни путника на бездорожье, ни севера, ни юга, только белая тьма да метельная слепота» и понесутся снежные смерчи и подхватят кысь, и полетит над городком смертная жалоба, и заметет тяжелым сугробом мое слабое, незрячее, захотевшее пожить сердце. Оленькина семья к свадьбе готовится. На осень назначена Жить к нам переедешь Отъешься, сил наберешь а там и к делу тебя пристроим хорошим так, Какие у них могут быть дела У санитаров И думать не хочется Пушкина что ли опять пойти подолбить У Никиты Ивановича У старика сейчас две мечты дурацких Бенедикту хвостик обрубить Да Пушкина на перекрестке воздвигнуть На белой горке -хо -хо -хо. Дался ему этот Пушкин <къем> Дрожит над ним И Бенедикту дрожать велит Вроде как благоговеть Многу говорит он стихов понаписавши Думал, не зарастет народная тропа да только если не пропалует Так и зарастет ага. Он говорит, что Федор Кузьмич Слава ему вытворяет <къем> Сел на книжки синем Да с них и переписывает Народную тропу мусорит Слава себе хочет, а это мораль Это нехорошо Работай себе вдохновенно истово А если я иногда покричу, то на мои филиппики Внимание не обращай Эк. А как из бревна ручка-то с пальчиками показалось Так Никита Иванович руками всплеснул Талант у тебя, Бенедикт, право талант <кх> Вот тут еще маленечко подрежь Пусть он у нас стоит головку склонившим Слушает, как мышь шуршит Как ветерок повевает Как жизнь идет себе куда-то Все идет да идет, да все идет да идет Лето пышный цвет облаклось Дни длиннее стали Пушкин на кафтан пошел Днем Бенедикт Пушкин тюкал К вечеру щепки на растопочку Супочку разогрели, похлебали и на крыльцо -хо -хо -хо -хо. Куришь, отдыхаешь, вдаль смотришь Голова ничем не занята опять в ней видения завелись вот опять об вечернюю пору как зареал те догаснуть да как к туману собираться в низинах первой звезде выходить на небо древеницы из дубравы мякоть об эту пору опять стало бенедикту оленька представляться вот сидит он на крыльце курит смотрит как небо гаснет Вот уж воздух синий становится, холодный. Тишина подступает, как если бы одеяло кто на уши наложил. В траве прошуршало, и опять тишина. А из сумерек опять Оленька выступает. Словно в воздухе нарисована. Сама чуть светится, как огнец. А сквозь нее все видать. Слабенько так, темненько. А головку ей гладенько причесана. А пробор светится. А личико у Оленьки белая белая не шелохнется. А шея в дюжину рядов бусами спеленута. До самой ямочки на подбородке. И на лбу, и на ушах все пусы бусы, бусы висюльки тоже. А глазище у Оленьки в пол лица. По важно под брови подходят. По сторонам до самых зависков сами темные, сами блестят. Как вода в бочке в полночь. А глядит она этими глазищами в самую твою серёбку. Так глядит, будто что сказать хочет. А ни почём не скажет. А рот у меня воленький, красный, а сама белая. отведение от этого таковая жуть, будто не воленькая-то, а сама княжья, птица поля. Да Словно, она убила кого. -то. И такой морок на Бенедикта найдет Словно ганабобелю нанюхавшись Ноги седалище, словно морозом обметала А в пальцах будто звон какой И мурашки И в груди ахали сказать В желудке тоже звон, глухой такой Словно кто туда каменное ведро вторнул, пустое А морок этот на Оленьку похожий, ресницами поведёт и опять смотрит. А глазища у него ещё больше стали, а брови союзные, чёрные, а меж бровей камушек, как слёзка лунная. <клёзы> Чего она от него хочет, проклятая? <клёзы> Этот Пушкин-Кукушкин! Тоже, небось, жениться не хотел Пирался, плакал А потом женился и ничего Верно? Вознесся вышел он главою непокорной Александрийского столпа В санях ездил От мышей тревожился По бабам бегал Груша калачил Прославился Теперь мы с него буратину режем И мы ничем не хуже Так? Ага Эммануил Кант, наставлял главный истопник, изумлялся двум вещам. Моральному закону в груди и звездному небу над головой. Как-то надо понимать. А так, что человек есть перекресток двух бездонных, равно бездонных и равно постижимых. Мир внешний и мир внутренний. И подобно тому, как светила, кометы, туманности и прочие небесные тела движутся по законам нам малоизвестным, но строго предопределённым, ты меня слушаешь? <плёк> <плёк> так и нравственные законы при всём нашем несовершенстве предопределены. Прочерченные алмазным резцом нас лежали совести огненными буквами в книге бытия.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 Скромный алтарь, коему мы с тобой воздвигаем Знал это юноша Все он знал пушки наше все И звездное небо И закон груди Ладно, сказал Бенедикт Бросил окурок Затер лапти Хрен с вами, Никита Иванович Рубите хвост И лег поперек лавки